В той дешевой квартире без дорогих нарядов развлечений наоборот я помню ваше ежедневное сетование на бедность но вы женщина и я не виню вас все выпадки на роскошь и дорогие вещи он остановился и некоторое время курил молча как бы о чем-то размышляю зная ваши вкусы и вашу любовь к деньгам я скажу вам теперь нечто такое что заставит вас я уверен Поступить разумно. Если вы не поможете мне, то я могу оказаться в очень тяжелом материальном положении. Да. Быть может, мне придется даже покинуть Англию и взять с собой те жалкие гроши, которые есть у меня в банке. Что тогда случится с вами? Вы будете предоставлены самой себе. И вам придется серьезно подумать над тем, как добывать себе деньги на жизнь. Невольная дрожь пробежала по телу молодой женщины. Дональд хорошо знал свою жену. «Заметьте, что я не прибегаю ни к каким угрозам», – спокойно продолжал он. «Я не говорю, что намерен отравить вас, если вы откажете мне в своей помощи, или что из я прилежу вам горло. Нет. Я просто описываю будущую вашу жизнь в одиночестве и без всяких средств». На глазах молодой женщины показались слезы. «Не мучьте же меня, Дональд!» – воскликнула она. «Вы знаете, что я сделаю все, что вы пожелаете, но я боюсь ответственности, если вы вынудите меня сделать что-нибудь противозаконное». Дональд покачал головой. «Жена не может отвечать за то, что сделает по настоянию своего мужа», – сказал он. Вы видите, Марджоре, что я вам раскрываю свои карты. Через некоторое время мое положение или укрепится окончательно, или же я должен буду бежать на континент. Мне нужна ваша помощь, за которую я согласен щедро заплатить. Дональд вынул из кармана лист бумаги и показал жене. Сегодня утром я положил на ваш счет 10 тысяч фунтов, чтобы обеспечить вас. Он увидел... Как заблестели ее глаза. Марджори любила деньги. С Питером я мог бы поступить трояко. Задумчиво продолжал Дональд. Сегодня я попробую первый способ. Второй слишком опасен. Третий же, хотя и труден, но возможен. Надеюсь, что я добьюсь успеха с первого же раза. Если же нет, то знайте. Я рассчитываю на вас. Будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, Дональд. – воскликнула молодая женщина. «Я так благодарна вам за эти деньги! Что же вы хотите, чтобы я сделала? Прежде всего, и это очень важно, вы должны оставаться дома и никуда не показываться», – заметил Дональд. «Это означает, что вы в течение нескольких дней будете работать и за кухарку, и за горничную. Во-вторых, вы должны быть готовы к путешествию в Соединенные Штаты». Я позабочусь о визе для вашего паспорта. Конечно, я сделаю все», – начала она. Дональд прервал ее. «Я превращу 10 тысяч фунтов в 50 тысяч фунтов, если только вы будете во всем слушаться меня». Последняя фраза была сказана совершенно добродушным тоном. Он подошел к столу и открыл вторую бутылку шампанского. Они просидели еще около часа, обсуждая планы будущей деятельности Дональд был весьма доволен женой Он понял, что приобрел в ее лице деятельную и преданную помощницу Только Дональд приготовился выйти из дома, как вдруг зазвонил телефон Это был Рупер «Я все утро звонил к вам», – сказал он с волнованным голосом «Что произошло?» – встревожился Дональд Мне сделали важное открытие. Оказывается, в Ланфорд-Маноре, позади дома, находится старый колодец. Один из полицейских, что дежурит в Ланфорд-Маноре, гулял сегодня утром по саду, приподнял крышку и посветил внутри колодца фонариком. Как вы думаете, что мы там обнаружили? Быть может, Дональд и догадывался, но ничего не ответил. Печатный станок и все принадлежности для изготовления фальшивых денежных знаков. Кроме того, у нас есть важное свидетельское показание сына садовника. Он был возле дома вечером накануне убийства и видел, как Клифтон нес что-то по направлению к колодцу.